Ты знаешь, путёвка в санаторий для моей жены в этом году обошлась мне очень дорого, но она полностью себя окупила. Что же, она полностью излечилась? Нет, она просто не вернулась.